Глава девятая. — Садись, — сказал генерал, перегибаясь через стол и протягивая Гурову широкую сильную ладонь для рукопожатия. — Как настроение? — Спал как? — Без сновидений, — ответил Гуров. — А мне, брат, всю ночь последнее совещание у министра снилось, — пожаловался генерал. — Будто бы мой отчет заслушивали, а я текст потерял. Представляешь положение? Я в поту, воздуха не хватает. Кошмар. Не к добру это. К врачу тебе надо, серьезно сказал Гуров. Мотор проверить, нервишки. Мотор. Это ты правильно сказал, задумчиво пробормотал Орлов. Только это раньше был мотор. А теперь так, моторчик. А по врачам этим только начни ходить. Они не выпустят. «Пускай. Что будет, то и будет». «Я тебя чего позвал-то?» – сменил тему генерал. «Чем намерен заниматься сегодня?» «Значит, как вчера и договорились», – ответил Гуров. «Войду в контакт с Мироновым. Выплецких мне вчера ровным счетом ничего не сказал. Но я этого так не оставлю. Теперь через Миронова их достану. Но сперва хочу навестить бывшую любовницу Скока. Говорят, Скок не из болтливых был, но любовницам обычно все-таки что-то выбалтывают. Хотя на многое я не рассчитываю. Все-таки давно это было». Генерал неопределенно покачал головой и неожиданно сказал «Теперь слушай меня. Все это отставить». Дальнейшее твое участие в этом деле наверху сочли нецелесообразным. Посоветовали рациональнее использовать ценные кадры. Улавливаешь? Нет. В чем дело? Что происходит, Петр? Голос Гурова звучал, пожалуй, рисковато, но скрывать своих чувств он сейчас не хотел. — Откуда я знаю, что происходит? — так же резко ответил генерал. Все, что я знаю, до тебя уже доведено. Впрочем, могу изложить детали. Подозреваемый в убийстве, кажется, его фамилия Гамаюнов, уже дал признательные показания. Убийство, по его собственным словам, совершено из хулиганских побуждений. Осталось уточнить некоторые детали, и дело можно передавать в суд. Оперативные мероприятия проводились капитаном Тумановым. Твое участие, таким образом, закончилось, не начавшись. Еще вопросы есть? У меня миллион вопросов, сердито сказал Гуров. Но я задам тебе только один, тот же самый, что задавал вчера. Ты сам-то веришь в это признание? Существует протокол допроса, жестко сказал Орлов, собственноручной подписью Гамаюнова. Его опознала соседка Скока. У него нет алиби. Плюс упорное сопротивление, которое Гамаюнов оказал сотрудникам органов при задержании. «Тебе этого мало?» «Мало», – упрямо заявил Гуров. «Это Филькина грамота. Даже заурядный участковый из Жулебина не верит в эту ахинею. Следственный эксперимент уже проводился?» Я хочу видеть, как этот Гамоюнов рассказывает про убийство Скока. — Не думаю, что это необходимо, — возразил Орлов. — Ты извини, но я предпочту в данном случае прислушаться к распоряжению министра, а тебе придется подчиниться. А на скамью подсудимых сядет невиновный. В глазах генерала блеснула ироническая искра. — Это Гамаюнова ты называешь невиновным? Спросил он К тому, в чем его обвиняют Гамаюнов, скорее всего Не имеет никакого отношения Отрезал Гуров Во всяком случае Подобное обвинение не должно доказываться В такой спешке В этом деле слишком много неясностей Во-первых, тормоза Во-вторых, родственник Которого Выпредских Свободно пускает погулять По квартире убитого В-третьих, уклончивое поведение Кандинского Тебе этого недостаточно? Не будем начинать все сначала Нахмурился генерал Решение уже принято Вряд ли на него могут повлиять твои гипотезы Гипотезы? Возмущенно воскликнул Гуров Мы с тобой не на заседании ученого совета Речь идет об убийстве Вот именно А у тебя что? Тормоза Ты их видел, эти тормоза? Нет, тебе о них рассказал какой-то алкаш из автомастерской. У тебя нет ни акта дорожно-транспортного происшествия, ни акта обследования машины. Теперь про родственника. Я поднимал этот вопрос. Действительно, такой эпизод имел место. Действительно, некий родственник погибшего наведывался в его квартиру но в сопровождении следователя и по особому распоряжению главного прокурора города. — Разумеется, устному, — ядовито вставил Гуров. — А тебя это не должно волновать, — перебил его генерал. — Пусть об этом у прокуратуры голова болит. — Ну, и что у тебя там остается? — Уклончивое поведение Кандинского? — Очень хорошо. — «А ты видел в своей жизни политика, поведение которого не было бы уклончивым?» «Мы не о политике говорим», — упрямо повторил Гуров. «У нас убийство». «Ты от этого дела освобожден», — неумолимо сказал Орлов. «Однозначно. Можешь направить свою энергию в другое русло. С уголовником Гамаюновым прекрасно разберутся и без тебя». «Боюсь, что не разберутся», — с вызовом произнес Гуров. «Судя по всему, никто и не собирается ни в чем разбираться. Укатают козла отпущения за колючую проволоку и доложат наверх о проделанной работе. То-то убийца порадуется». Генерал пожевал губами, не глядя на Гурова, недовольно буркнул. «Ну, хорошо, допустим, ты прав». Допустим, я понимаю, что дело сшито белыми нитками. Но что ты мне предлагаешь? Надавить на прокуратуру? Обвинить следствие в некомпетентности? А министру порекомендовать пересмотреть свое решение и дать тебе зеленый свет на розыск загадочного убийцы? А депутата Государственной Думы заставить вести себя более законопослушно и менее уклончиво? Извини. «Я не Господь, Бог!» «Я мог бы заниматься этим делом неофициально», предложил Гуров. «Как бы, между прочим, если у меня появятся факты, отмахнуться от них будет трудновато, даже министру». «Между прочим, не получится. Если ты будешь тревожить людей, знавших скока, это неизбежно привлечет внимание». «Ты хочешь, чтобы мне дали по шапке?» — Ага, значит, ты прекрасно все понимаешь, — обрадовался Гуров. — Понимаешь, но покорно идешь на поводу. Так выходит. — И вместо того, чтобы охранять закон, предпочитаешь закрывать глаза на творящуюся несправедливость? — Что ты называешь несправедливостью, — разозлился Орлов. — Да на этом Гамаюнове пробы негде ставить. Ему в тюрьме безвылазно сидеть надо, а ты его жалеешь. — Я не его жалею, — возразил Гуров. — Я наших граждан жалею, россиян, которым вместо правосудия подсовывают чьи-то рекомендации. — Все это красивые слова, — буркнул Орлов. — Менять я ничего не собираюсь. Заруби это себе на носу и покрывать тебя в твоих искренних порывах не собираюсь. У меня не частное сыскное агентство. Если мне начнут задавать вопросы насчет твоей частной инициативы, мне будет нелегко найти на них ответы». «Задавать вопросы иногда гораздо труднее», — сказал Гуров. «Но кто-то должен это делать». «В пределах своей компетенции, как говорится», — отозвался Орлов. «У меня приказ». «Кроме приказов существует такая вещь, как присяга», – не сдавался Гуров. «Ну хорошо, что ты предлагаешь?» – устало произнес генерал. «Может, тебе стоит отправить меня в отпуск?» – вдруг спросил Гуров. «Неотъемлемое конституционное право на отдых. Слышал про такое?» Генерал с интересом посмотрел на него. «Ты полагаешь, это что-то меняет?» «Кое-что меняет. Ты можешь с чистой совестью говорить всем наверху, что Гуров у тебя в отпуске и делами никакими не занимается. А я могу некоторое время сюда даже носа не показывать». «Но ведь ты все равно будешь его совать, куда не просят», с неудовольствием сказал генерал. «Поэтому я и спрашиваю, что это в сущности меняет?» Я буду предельно осторожен. — Так я тебе и поверил, — усмехнулся генерал. — Но, пожалуй, в твоей идее что-то есть. Черт с тобой, подпишу я тебе отпуск. Только имей в виду, на мою помощь не рассчитывай. И своим удостоверением поменьше размахивай. Сам завариваешь кашу, сам расхлебывай. — Не приплетай сюда все управление. Даже если мне и захочется тебя выручить, вряд ли это получится. Я не знаю, какие могут быть последствия, но ты ведь знаешь, как легко облетают звездочки с погон. Да и вообще в наше время с гарантиями плохо. Помни об этом. Я не дам о себе знать, пока в руках у меня не будет что-то реальное, твердо сказал Гуров, поднимаясь. «Не беспокойтесь за свои погоны, господин генерал!» «Да если бы только погоны!» — махнул рукой Орлов. «Ладно, ступай!» — не мозоль глаза. «Считай, что тебя здесь уже нет. Сейчас же отдам приказ о твоем отпуске и буду мечтать, что месяц тебя не увижу и не услышу. С удовольствием отправил бы подальше и твоего клоуна, но двое сразу». «Это будет чересчур жирно». «Да, это будет выглядеть подозрительно», согласился Гуров. «Это будет похоже на нерациональное использование кадров». Кричко, ожидавший друга с нетерпением, ничего еще не подозревал. Когда Гуров возвратился в кабинет, Стас, дымя сигаретой, увлеченно разговаривал с кем-то по телефону. Но тут же, извинившись, разговор закончил и заинтересованным взглядом уставился на своего начальника. Какие новости? спросил он. По твоему бесстрастному, мужественному лицу я ничего не могу угадать. Новости великолепные, усмехнулся Гуров. С сегодняшнего дня я нахожусь в отпуске. Ничего себе! ахнул Крючко, с каких-то топор ты стал так жестоко шутить по утрам. «Должно быть, его превосходительство сегодня сильно тебя разочаровал». «Разочаровал он меня не больше, чем в любой другой день», — ответил Гуров. «И я вовсе не шучу. Приказ вот-вот появится. Я пошел по неверным стопам выпрецких. «Ничего не понимаю», — признался Кричко, почесывая в затылке. «Наверное, мне не хватает интеллекта, чтобы проникнуть в ваши замыслы, мистер Холмс. Мне кажется, какие-нибудь полчаса назад у нас с вами в планах не было никакого отпуска». «На войне обстановка меняется каждую минуту», — заметил Гуров. «А наши с тобой планы перечеркнули одним махом, если ты еще этого не понял». Кричко немного помолчал, а потом осторожно спросил. «А как же дело с «Дело в надежных руках. Подозреваемый сознался во всех грехах. Все под контролем. Наше участие признано нецелесообразным». «Вот как! И у тебя не нашлось возражений?» Петр счел их несущественными. «Во всяком случае, ради них он не собирается спорить с руководством. Мы немного подискутировали и сошлись на компромиссе. Я ухожу в отпуск». Чем мне заниматься в отпуске? Слава богу, пока еще не министр решает. — Ах, вот оно что! — понимающий кивнул Кричко. — Ты выходишь на тропу одинокого волка? — По-моему, это не тот случай, Лева. — Не надейся на это! — подмигивая, сказал Гуров. — Я очень рассчитываю на помощь всего прогрессивного человечества. — Ага, понимаю! — воскликнул Кричко. — Ну что ж, думаю, прогрессивное человечество тебя поддержит. — Из чего ты думаешь начать? — Для начала я познакомлюсь с красивой женщиной, — небрежно сказал Гуров. — Я слышал, все отпускники так делают. — Заманчиво. И кто же будет твоей счастливой избранницей? — Если я правильно запомнил, избранницу зовут Ольгой Валентиновной, — уже серьезным тоном ответил Гуров. И работает она в городской мэрии. Ну-ка, поищи в справочнике номера их телефонов. «Кстати, о телефонах», – деловито сказал Кричко, перелистывая толстый телефонный справочник. «Я только что в очередной раз созванивался с ребятами. Все пытаюсь выяснить, кому из них приходилось сталкиваться с тем способом убийства, которые применили к нашему скоку». — И ты знаешь, Тяжлов вспомнил, что кто-то ему рассказывал что-то похожее. — Очень информативно, — усмехнулся Гуров. — Кто-то, что-то, кое-где у нас порой. — Не торопись. Тяжлов обещал непременно все вспомнить и мне сообщить. У него сейчас тоже напряженка, и голова не справляется с потоком информации. Он говорит, что разговор был совсем недавно и касался убийства Шилом именно как метода, а не случайности. А с кем был разговор, вспомнить никак не может. Бывают такие заскоки, по себе знаю. Иной раз имя просто вертится на языке, а никак не дается, хоть бейся головой об стенку. А потом бац! «Я понял», — сказал Гуров. Будем ждать, пока у тяжелого произойдет этот, бац. А ты нашел номера мэрии? Вот, пожалуйста. Крючко шлепнул на стол раскрытую книгу. Тут не меньше двух страниц телефонов. Звони, сколько твоя душа пожелает. Гуров, нахмурясь, пробежался по списку телефонных номеров, выбрал, как ему показалось, наиболее подходящий, быстро набрал на аппарате комбинацию цифр. «Алло! Здравствуйте! Из Министерства культуры вас беспокоят!» – строго сказал он. «У вас работает Макарова Ольга Валентиновна? А как с ней связаться напрямую? Узнайте, пожалуйста!» Он поднял глаза на Кричко, который тут же, не удержавшись, сказал. «Если хочешь изобразить из себя министерского работника, никогда не говори таких слов, как «пожалуйста!» Это психологически недостоверно даже для Министерства культуры. Ты еще извиняться начни. Гуров показал ему кулак, но в ту же секунду забыл о Стасе, потому что в трубке зазвучал приятный женский голос. «Макарова слушает. Кто меня спрашивает?» Стараясь использовать все свое обаяние, Гуров немедленно откликнулся. «Ольга Валентиновна, приятно вас слышать!» Знаете, а у меня к вам имеется довольно необычное предложение. Какое? Это пока секрет. Что, если мы с вами встретимся и все обсудим? Вы где обычно обедаете? Я знаю одно симпатичное кафе, где превосходно готовят. В любом случае, вы ничего не потеряете. Не ходите в кафе с незнакомыми мужчинами? В таком случае разрешаю вам воспринимать меня как неодушевленное должностное лицо. Зовут меня Гуров Лев Иванович. Вы меня легко узнаете. Я буду в темном костюме, высокий, симпатичный и щедрый. Машина у меня «Пежо». Договорились? Ну и отлично. Значит, в час я буду ждать вас возле мэрии. До встречи. Он положил трубку и смущенно потер лоб. — Жалко, этот горячий призыв не слышала твоя супруга Мария, — сказал Кричко. — Интересно, восприняла бы она тебя в этот момент как неодушевленное должностное лицо? На свидание Гуров едва не опоздал. Когда он вышел из главка, его неожиданно окружили несколько бодрых молодых людей с видеокамерой, микрофонами и прочей аппаратурой. И один из них, бородатый, в темных очках, лицо которого Гурову было почему-то смутно знакомо, буквально атаковал его. Нам удалось встретиться с прославленным сыщиком, полковником Гуровым. Быстро проговорил он в микрофон и тут же обратился к Гурову со словами. «Лев Иванович, мы знаем, что вы принимаете участие в расследовании убийства. Что вы можете сказать по этому поводу телезрителям? Уже есть какая-нибудь версия? Убийство помощника депутата связано с политикой или причина кроется в другом?» Теперь Гуров вспомнил, кто это. Ведущий обозреватель с частного московского телеканала Семен Борзенков. Гурову не нравился ни этот канал, ни сам Борзенков. И уж менее всего хотелось ему сейчас отвечать на вопросы о причинах убийства Скока. «Никаких комментариев, ребята», – твердо сказал он, выбираясь из окружения. «Как говорят в Одессе, не дождетесь». «Хотя бы пару слов, Лев Иванович!» – не отставал Борзенков. Гуров хотел ответить более резко, но в последний момент сдержался. Он вспомнил слова Кричко о вездесущих попараце и в голове у него вдруг забрежива некая смутная идея, суть которой он пока и сам не мог до конца определить. «Вот что, ребята!» – заявил он. «Давайте договоримся. Когда у меня будет что сказать...» Я сам с вами свяжусь. А до тех пор даже не приближайтесь. Это я с виду такой добрый. Когда меня достают, я делаюсь по-настоящему опасен. Все поняли?» Борзенков, сообразив, что Гуров не шутит, моментально переориентировался. Он сунул Гурову в нарудный карман пиджака визитную карточку и с надеждой сказал. «Тогда уж, если что, мы первые, Лев Иванович». «Если что, все первые!» – проворчал Гуров себе под нос, но карточку выбрасывать не стал. Глава десятая. В кафе было уютно и не слишком шумно. Гуров выбрал столик в глубине зала, так, чтобы со своего места можно было наблюдать за каждым, кто входил в заведение. Особого смысла в таких предосторожностях сейчас не было, просто сработала профессиональная привычка. Пока усаживались, пока Гуров делал заказ почтительному официанту, он все время ловил на себе заинтригованный взгляд Ольги Валентиновны. Однако с объяснениями не торопился. Женщина должна к нему привыкнуть. Он и в машине отделывался ничего не значащими шуточками и туманными обещаниями. Впрочем, по глазам Ольги Валентиновны Гуров довольно быстро догадался, что эту женщину не так-то просто обмануть, и она понимает гораздо больше, чем это показывает. К удивлению Гурова, Макарова оказалась гораздо старше, чем он предполагал. Несмотря на все ухищрения визажистов и массажистов, к которым она, несомненно, прибегала, скрыть до конца свой возраст Ольге Валентиновне не удавалось. Гуров подумал, что, пожалуй, она даже разменяла пятый десяток. Совсем немного, может быть, но разменяла. А вообще она выглядела вполне. Высокая, статная женщина с великолепной фигурой. Одевалась она, пожалуй, чересчур ярко и чересчур экстравагантно, но даже эти, вызывающие, почти богемные тона, ее не портили. «Что будем пить, Ольга Валентиновна?» – с улыбкой спросил Гуров, когда речь зашла о напитках. «О, это не вопрос», чуть – чуть-чуть сморщив нос, ответила Ольга Валентиновна. «Ничего сногсшибательного. Мне стакан минеральной воды и маленькую чашку кофе. Без сахара». «Удивительно, насколько наши вкусы совпадают!» С энтузиазмом сказал Гуров. «Мне то же самое, пожалуйста». Официант наклонил голову и исчез почти незаметно. «Любопытно, наши вкусы совпадают только когда вы на службе, Лев Иванович». «Или вы вообще не позволяете себе ничего крепче кофе?» – прищурив глаза, спросила Макарова. «Что вы имеете в виду?» – добродушно поинтересовался Гуров, внутренне настораживаясь. «Его спутница показывала себя чересчур сообразительной. Это могло таить в себе любой подвох». «Вы ведь не из Министерства культуры», – насмешливо произнесла Ольга Валентиновна. «Ваше ведомство куда серьезнее, верно?» «А к какому ведомству вы меня причислили?» – улыбнулся Гуров. «К ФСБ, конечно», – пожала плечами Ольга Валентиновна. «Где же еще могут быть такие загадочные и улыбчивые мужчины? Правда, обычно они стараются не щеголять щедростью. Бюджет все-таки». «Может быть, и вам не стоит тратиться на этот обед, Лев Иванович? Я вполне самостоятельный человек, и такую малость могу себе позволить». «Ни в коем случае», – заявил Гуров, – «вы меня смертельно обидите. Неужели вы думаете, что меня в данном случае волнуют деньги?» «Интересно, что же вас волнует?» – без тени кокетства сказала Макарова. «Не такая же поддержанная особа, как я». — Ольга Валентиновна, — сукоризный воскликнул Гуров, — вы совершенно к себе несправедливы. Мне редко приходилось встречать более очаровательную женщину. Говорю это совершенно искренне. Если бы я был чуть помоложе... — Да бросьте вы, — поморщилась Макарова. — К чему эти предисловия? Я же вижу, что как женщина вас нисколько не интересую. Поверьте, меня это почти не задевает. Я достаточно разумный и деловой человек, чтобы смотреть на жизнь реально. Давайте отбросим эти любезности и перейдем к сути дела. Так будет проще для нас обоих. Зачем вы хотели меня видеть? Да, вы действительно необычная женщина, – немного смущенно отозвался Гуров. Мне ничего не остается, как последовать вашему примеру и превратиться в делового человека. Но сначала скажите, откуда вы так хорошо знаете сотрудников госбезопасности? А что тут удивительного? По роду моей деятельности мне часто приходится вступать в контакт с иностранцами. А там, где иностранцы, там и ваш брат-чекист. Все это вам известно не хуже меня. Зря вы притворяетесь. А я вовсе не притворяюсь, засмеялся Гуров. Но, по правде сказать, за сотрудника Госбезопасности меня еще не принимали. Вы первая. Вот как, удивленно подняла брови Ольга Валентиновна. Но в таком случае кто же вы такой? Не стану дальше вас интриговать, сказал Гуров. — Я из милиции. Макарова на какое-то время задумалась. Ее губы, подведенные бледно-розовой помадой, изогнулись в странную болезненную гримаску. Наконец она сказала, «И из-за чего же я еще и милиции-то понадобилась?» В голосе ее звучала неприкрытая досада. «Ольга Валентиновна, позвольте быть с вами совершенно откровенным», совершенно серьезно произнес Гуров, наклоняясь к своей собеседнице. «Я рассчитываю получить от вас очень важную информацию, которая касается одного вашего знакомого». Я не стану морочить вам голову. Вы имеете полное право не отвечать на мои вопросы. Но речь идет о поисках убийцы. Шансов найти его становится с каждым днем все меньше, и это не дает мне покоя. Ольга Валентиновна потерла пальцами виски, встряхнула коротко остриженной головой. Постойте, сказала она сдавленным голосом. Убийца? Вы уверены, что обратились по адресу? Среди моих знакомых нет ни одного убийцы, кажется. В больших серых глазах вдруг появился страх. Но среди ваших знакомых есть человек, погибший от рук убийцы, сказал Гуров и сам испугался. Так сильно побледнела вдруг Ольга Валентиновна. Вам плохо? Участливо спросил он. Может быть? Нет, нет. Слабо махнула рукой Макарова. Это просто от неожиданности. Я вдруг подумала, это неважно. Так что вы там говорите? Кто из моих знакомых погиб от рук убийцы? А разве вы еще ничего не знаете? Спросил Гуров. Об этом было в новостях. Я обычно не смотрю новости, нетерпеливо сказала Макарова. У нас на работе все и так известно. Но эти дни меня не было в городе. Я уезжала в Калининградскую область, если вам интересно. Убит Юрий Леонидович Скок, негромко сказал Гуров, на пороге своей квартиры, в ночь на 21 сентября. Длинные пальцы Ольги Валентиновны сами собой скользнули по застежкам ее сумочки и нервным движением извлекли оттуда пачку сигарет. Лицо ее при этом оставалось совершенно невозмутимым, и только серые глаза выдавали растерянность и огорчение. Гуров предупредительно щелкнул зажигалкой. — Спасибо, — сказала Ольга Валентиновна, прикуривая и выпуская из розовых губ струйку сизого дыма. — Вы меня все-таки поймали. — Этого я не ожидала хотя, по идее, именно эта смерть была наиболее предсказуемой. «Что вы имеете в виду?» – спросил Гуров. «Только то, что изо всех моих знакомых именно Юрий Леонидович имел самые большие шансы быть убитым на пороге собственной квартиры». «Вы так уверенно это говорите?» – озадаченно произнес Гуров. «Будто и в самом деле знали все заранее. Почему же сколько должны были убить?» «Вы пришли ко мне, потому что мы со Скоком были любовниками?» спросила Макарова. «Интересно, кто вам об этом сказал?» «Ну так вот, наша связь давно закончилась. Самое интересное, что закончилась она тихо, без скандалов и взаимной неудовлетворенности. Обычно со Скоком так не бывает». «Но я к чему это говорю? Я не знаю, за что его могли убить сейчас». «Я не в курсе его дел». «А за что его могли убить раньше?» – спросил Гуров. «Да за что угодно», – с чувством проговорила Ольга Валентиновна. «Он был из мужчин, про которых раньше говорили. Смерть написана у них на челе. Он был отчаянный, ввязывался в любую свару, мог защитить женщину, на которую напал десяток хулиганов. Он органически не мог в таком случае пройти мимо. Не хочу сказать, что он был рыцарски благороден. Скорее, у него постоянно чесались кулаки. Он мог запросто втянуться в любую аферу, если она сулила большую прибыль. Риск его не волновал. При вас он вступал в подобные аферы? Конечно, он постоянно в них вступал. Только не требуйте у меня подробностей. Я мало интересовалась его делами. Меня тогда привлекал только секс с ним». «Не будем касаться подробностей», – сказал Гуров, «но хотя бы в общих чертах. Видите ли, я не слишком опытен в этом вопросе. Чем вообще может заниматься помощник депутата?» «Да чем угодно», – махнул рукой Макарова. «А сколько это касается в особенной степени?» он мог выполнить любое поручение. Брезгливость не его черта. «Вы хотите сказать, Скок в своей работе мог пойти на серьезное нарушение закона?» уточнил Гуров. «А почему бы и нет?» удивилась Ольга Валентиновна и, доверительно понизив голос, добавила. «Я вам даже больше скажу. Случайно я недавно слышала, чем занимается мой бывший любовник сейчас». Об источнике информации не спрашивайте. Все равно я вам ничего не скажу. Да и ничего сенсационного вы не услышите. Сейчас такое происходит сплошь и рядом. Впрочем, возможно, это пойдет вам на пользу и подскажет, где искать убийцу. Короче говоря, это закулисная предвыборная работа. Кандинскому необходимо влиять на расстановку политических сил в провинции. Без денег, сами понимаете, это сделать не слишком-то реально. Приходится подкармливать нужных людей. Для этого могут существовать легальные пути, различные фонды, транши и тому подобное. Но иногда требуется и живая наличка. Не по почте же ее посылать? Только не подумайте, что Ског делился со мной своими секретами. Я просто умею размышлять, сопоставлять факты. — Понимаете? — Ага. Значит, Скок был как бы курьером, — оживился Гуров. — Вы думаете, он доставлял валюту в регионы? — Я и так сказала вам больше, чем нужно, — не слишком ласково отозвалась Макарова. — Не ждите от меня письменного признания. Здесь разговор прервался, потому что официант принес заказ. Глядя, как он выставляет на стол тарелочки и соусники, Ольга Валентиновна неожиданно сказала. «Пожалуй, вам придется заканчивать обед одному, Лев Иванович. У меня что-то совсем пропал аппетит. Юрий Леонидович был не из тех мужчин, по которым убиваешься всю жизнь. Но все равно мне что-то не по себе. Если не возражаете, я только выпью кофе». «Ради бога!» — воскликнул Гуров, делая официанту знак удалиться. «Мне очень неловко, что я так испортил вам настроение». «А, бросьте!» — сказала Макарова. «Причем тут вы? Вы, что ли, его пристукнули? Кстати, как его убили?» «Послушайте!» — запнулся Гуров. «Может быть, не стоит?» Ольга Валентиновна поднесла к губам чашку и сказала ровным голосом, «Стоит, поверьте мне, если я буду знать, как его убили, я смогу представить, как все происходило. Все-таки я неплохо знала, сколько. Может быть, я что-то подскажу вам? Знаете, мне почему-то очень хочется, чтобы вы поймали убийцу». Не ожидал этого от себя, но почему-то я чувствую себя лично оскорбленный. Его убили ударом шило в сонную артерию, без выражения сказал Гуров. Очень точный и очень уверенный удар. Больше ни на скоке, ни на его предполагаемом противнике нет ни одной царапины. Официальное следствие пришло к выводу, что все произошло в результате пьяной ссоры в подъезде. «Ольга Валентиновна, Скок часто вступал в ссоры с соседями?» «Бывало», – лаконично ответила женщина. «Только я сомневаюсь, чтобы Скок отпустил своих врагов без единой царапины. В драке он был неистов, в нем было что-то буквально гладиаторское». «А вы, Лев Иванович, кажется, не очень-то доверяете выводам официального следствия?» спросила она, испытующе разглядывая Гурова. «Буду с вами откровенен», — серьезно сказал Гуров. «У меня есть для этого некоторые основания. Но к вам большая просьба никому об этом не говорить, как и о нашей сегодняшней встрече. Это не слишком невыполнимые пожелания». «Это будет зависеть от обстоятельств», – ответила Ольга Валентиновна. «От многих обстоятельств. Видите, я тоже с вами откровенна. Но если ничего грандиозного не случится, я постараюсь выполнить ваше пожелание». «Вы ожидаете чего-то грандиозного?» – удивился Гуров. Макарова насмешливо поглядела на него. «А почему бы и нет?» «Если вы, милиционер, не доверяете следствию, это поневоле настораживает». «Вы на редкость умная женщина», – сказал Гуров. «Есть немного», – улыбнулась Ольга Валентиновна. «Так я, пожалуй, пойду, если у вас больше нет ко мне вопросов». «Простите, я задержу вас еще чуть-чуть». У меня не было времени и возможности, как следует выяснить образ жизни и круг знакомств с Не получилось даже побеседовать с его сослуживцами. Может быть, вы могли бы что-то прояснить на этот счет? С кем он дружил, работал, спал, извините за откровенность. Можете не извиняться, меня это не шокирует. Правда, в постель к нему я давно не заглядывала, и в этом смысле просветить вас не сумею. Да и насчет нынешнего круга знакомств. Это постоянно менялось, понимаете? Скок не был постоянным человеком и мало интересовался долговременными отношениями. Люди его интересовали, если они помогали ему извлекать выгоду. Потом он расставался с ними безо всяких сожалений. «Есть, конечно, двое-трое, с которыми у него было что-то вроде дружбы». «А вы не могли бы назвать имена этих троих?» – спросил Гуров. «Может быть, он проводил ту роковую ночь с кем-то из них?» «Когда это было?» – деловито спросила Макарова. «В ночь на двадцать «Постойте, двадцать «Кажется, я догадываюсь. Скорее всего, он был на торжестве». 20 сентября – день рождения у Славика. У Славика? У Вячеслава Гайворонского, объяснила Макарова. Какое-то время они вместе занимались бизнесом, еще когда все начиналось. Потом Скок переключился на политику, а Гайворонский нашел теплое место в торговле бензином. У него большой дом под Москвой, кажется, в Новогорске. Я думаю, в ту ночь они были вместе. Дни рождения они всегда отмечали вместе. Это очень ценная информация, Ольга Валентиновна. С благодарностью сказал Гуров. Постараюсь сегодня же ее проверить. Этот Гайворонский, он что за человек? С ним трудно наладить контакт? Думаю, нелегко, отстраненно произнесла Макарова. Он очень своеобразный человек и вряд ли относится с симпатией к работникам милиции. Она мельком взглянула на себя в карманное зеркальце, бросила его в сумочку и решительно поднялась из-за стола, давая понять, что разговор окончен. Лицо ее приобрело холодное, замкнутое выражение. «Пожалуйста, не провожайте меня», — сказала она Гурову. «Мне хочется побыть одной. А вам еще надо справиться с обедом». «Надеюсь, у вас аппетит не испортился?» Гуров поднялся, подал Ольге Валентиновне руку, намереваясь все-таки проводить ее. Но Макарова покачала головой и пошла к выходу. Гуров задумчиво посмотрел ей вслед и медленно опустился на свое место. «Может быть, это и не очень деликатно?» – пробормотал он себе под нос, принимаясь за еду. Но с аппетитом у меня как раз все в порядке.